По твоей вине, Артем Сергеевич Глинский через пятнадцать минут скончается в отделении реанимации центральной городской больницы. Так? Я тут же обрела способность двигаться и излагать мысли здраво. Через пятнадцать минут? Надо спешить. Пожалуйста, помогите. Медсестра Серафима сказала, что только вы можете это сделать. Я на все готова. Собеседник приложил палец к кокубам. меньше шума, больше дела. Не бросайся обещаниями, девочка. Их приходится выполнять.